Безнадежный, поскольку войско пришельцев было конным, варяги опасались нарушить клятву, данную дрободанским колдунам. А вот тут-то и пригодился лю седьмой. Насколько я понял, здешние мудрые законы предписывают в урочный час переизбирать председателя собрания, чей срок полномочий закончился. Но...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 Но дружина ярла брюки от этого лишь распалилась и с радостными криками помчалась за новой добычей. Впереди всех летел длинноногий скальд, хрюндик две колонки. Войско, пришедшее на помощь побратимам, раступилось и пропустило несостоявшихся противников. Войско это делилось на две части. Половина в витязей походила на Жихаря, а половина на яр тура. Ни богатырь, ни принц, не умудренный знаниями лю, так толком и не поняли, что же случилось в бабьей земле окаянии после того, как любвеобильные побратимы ее покинули.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 Благодаря святогоровой силе сразу же после Ростыней росли не по дням, а по минутам, быстро владели речью и воинским ремеслом, на вот беда, имя сыну должен давать отец. А Жихарь и принц нахально бросили своих отпрысков на посмеяние окаянским колчаруким мужичкам. Батюшки-светы, они ведь... — Быстрюками нас дразнили, до да бастардами, — плакался очередной рыжий детина. — Сколько же можно терпеть? — Батько, слышишь ли ты? — Слышу, сынку, — отвечал жихарь, — неглухой — Смотри-ка, детство ваше, как ты говоришь, и дня не длилось, а уж успели настрадаться. — Потерпите. — Потерпите. немаленькие вон яртур сколько лет без имени проходил и ничего не треснул жихрь держался твердо но внутри был растерян как любой человек внезапно узнавший что у него такая пропасть сыновей причем ровесников яртур напротив был весьма доволен сэр дджихар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 у них обычно умы сила на двоих на троих а сыновья не унимались батюшки светы поименуйте нас